После посещения страшной старухи мигрени пропали, и хотя травля в школе не прекратилась, жить Сани стало намного легче, чем раньше. Перед ним открылся целый новый мир, словно пелена с глаз упала. Мир был наполнен разноцветными точками и существами, похожими на мух. Мухи роились над людьми. Они жили рядом и перелетали с человека на человека, когда люди начинали ругаться. Некоторые были настолько осязаемы, что их можно было коснуться рукой и изменить направление движения, но такое он видел только если не надевал свои очки. И если же одевал, то мир становился прежним. А еще Саня неожиданно выяснил, что у него есть свои мухи, особенные И если правильно мух разозлить, то можно напустить их на врагов. Эти невидимые существа, оказывается, могли причинять вред. Саня этим немедленно воспользовался. С двумя одноклассниками, достававшими его сильнее прочих, мухи сработали. Хотя и не так, как он предполагал. Одного оставили на второй год за плохую успеваемость, а другой неожиданно сломал себе руку. Лучше всего получилось злющей соседской собакой, которую натравил в шутку на него ее долбанутый хозяин. У пса неожиданно повылазила шерсть на шкуре кусками, и хозяин от греха пристрелил скотину. Но большего у Сани не получалось. Тогда он решил сам выяснить, как действуют его способности. Единственный человек, который мог ему в этом помочь, была та самая бабка, и он решил с ней подружиться. Бабку звали Анисия. Она гнала сопливого злого очкарика из своего дома клюкой и матерными словами. Угрожала проклятиями расправы при помощи бандитов. Но Саня уперся, как баран. Он каждый день ходил к ее дому. Вызывался таскать воду с колодца. Копал для старухи грядки на огороде и колол дрова. И бабка сдалась. «Черт с тобой!» «Чего ты хочешь?» «Научите меня пользоваться моим даром». «А кто тебе сказал, что это дар? Это проклятие!» Сплюнула в сердцах Анисия. «Ладно, хрен с тобой. Приходи по вечерам, когда я гостей принимаю. Будешь в углу сидеть». Тетка Сани нарадоваться не могла. Соседкам своим хвасталась. Убогенький рос, все мучился, а к бабке сходил, так словно подменили ребенка. Голова больше не болит, учиться стал лучше. Все каникулы у Анисьи белоглазой под присмотром. Ой, и мне легче, ведь настрадалась с ним окаянным чуть не до смерти. Еще бы сынков из тюрьмы дождаться. Вообще заживем. По вечерам Саня приходил к Анисьи. Садился в самый дальний уголок комнаты, где она работала с клиентами, и снимал свои очки. Смотрел, как она голыми руками вытаскивает из больных людей проклятия и болезни, а затем прячет их по банкам и коробочкам. «Откуда они берутся?» – спрашивал у нее Саня, изучая очередного извивающегося червяка в стеклянной банке. Банка была запечатана крышкой. А на крышке Анисия нарисовала несколько непонятных символов, светящиеся в темноте краской. Червяк был поганый. У него было несколько глаз и маленькие рачьи клешни. «Ой, это все от слов!» Отвечала устало бабка. Некоторые пациенты ей давались очень тяжело. Бывали и такие, что она просто отказывалась. «Очень много слов и мыслей!» Они летают вокруг нас и цепляются, как паразиты. Иные слова сильнее других. Они могут ранить не только тело, но и душу. Тогда они растут, питаясь человеческими страданиями и превращаются в таких червей или в чего похуже. Значит, словом можно и убить? Легко. Многие просто не могут дать отчет своим словам. Ругаются, желают смерти или увечий, пусть даже в шутку, но не всегда дело заканчивается шуткой. Вот этот червяк, например, обычное пожелание его носителю сдохнуть поскорее. Несколько лет он рос и убивал медленно, но верно. Если бы я не вытащила, то больной прожил бы еще год, не больше. Хотя, может быть, и два «А что вы потом с ними делаете?» «С проклятиями! Храню! Тут им самое место!» В один из дней Саня сам решил попробовать вытащить проклятие и потренировался на бродячем коте. Кот был весь в лишаях и с обрубком вместо хвоста. Внутри отчетливо был виден паразит, похожий на белесый гриб. Сани, у которого все получалось с мухами, Взял кота на руки и потянул гриб на себя. Кот взвизгнул в его руках и обмяк, а гриб обжег ладонь так, что рукой нельзя было пошевелить неделю. Саня прибежал за помощью к Анисье. Она внимательно осмотрела его пятно на ладони, а потом со всей силы закатила ему оплеуху. Ой, за что?» Саня заплакал. «Я ведь хотел ему помочь!» За науку! А в другой раз целее будешь! Нельзя без защиты проклятье тянуть! Но я видел, видел же. Ничего ты не видел! А кота выбрось на помойку! Сдох он! Белое пятно осталось на всю жизнь как напоминание. Саня потом, когда его спрашивали, говорил, что это ожог. Аниси после того случая с котом Стала относиться к нему внимательнее. Комната, где она принимала и лечила посетителей, была оклеена старыми советскими газетами. Анисия оторвала кусок газеты и показала ему часть деревянной стены. На ней Сани увидел множество нарисованных знаков и символов, объединенных между собой. «Это защитный контур. Он нанесен на все стены моего дома». Только так можно проклятье голыми руками трогать И то с большой осторожностью Всегда существует вероятность, что работа может пойти не так Проклятие, оно как вирус Повреждает человека и растет из него Но поскольку оно тоже часть человека То может брать и его качество А еще есть ведьмы «Их нужно опасаться сильнее других!» «Кто такие ведьмы?» «Бабы злющие!» Шучу. «Ведьмы — это гибриды человека и нечеловека!» «Ран тебе про это знать еще!» «Тебе сейчас главное — хорошо учиться!» С ведьмами Сани познакомился уже, когда закончил девятый класс. поиски врага, чуть не убившего его таким мастерским проклятием, Саня решил начать с последнего клиента, того жердяя, который принес ему конверт с деньгами. Он сомневался, что его клиент имел к этому покушение прямое отношение, но следовало узнать, откуда взялся конверт с деньгами и кто еще к этому конверту прикасался. Он не пошел к себе домой. Место наверняка уже было засвечено. Переночевал в гостинице, а утром посетил другое свое тайное убежище, где держал коллекцию проклятий для личных целей. Плох тот продавец, у которого нет запасов своего товара. «Для своих врагов держит только самое лучшее!» Так учила его когда-то бабка Анисия. Саня переоделся в полевую форму бундесфера, Под пятнистую куртку он надел жилет, пошитый на заказ, с кармашками, располагающимися так, как ему было удобно. Потом настала очередь зеленого тактического рюкзака. Его он набил до отказа баночками и берестяными туисками, запечатанными сверху бумажными наклейками. Ближе к обеду Саня отправился на охоту. Он не знал имени и фамилии этого человека, но жирное проклятие оставило свой след. Нужно было всего лишь снять очки и идти по этому следу. Было уже около часа дня, когда он остановился возле ресторана Джани Радари. Обычный армянский ресторан, прикрывавшийся итальянской кухней и звучным названием. След дрожал и терялся за парадными дверями. Обедать значит», — подумал Саня. Он почесал затылок и огляделся. Машина, на которой прибыл его клиент, нашлась неподалеку. Черный Бентли выпятил широкую самодовольную морду, прячась в тени маленького дворика. Стекла были тонированы, но Саня почуял. Внутри сидел водитель, а может и охранник, ждет, пока его хозяин изволит отобедать». Саня не пошел в ресторан, он не желал привлекать к себе лишнего внимания. Вместо этого своей первой жертвой он выбрал водителя. Он, не торопясь, надел на правую руку кожаную перчатку. Левая все равно была повреждена, и ей нельзя было пользоваться. А потом смело подошел к автомобилю. Водитель, занятый важными делами, уткнулся в смартфон и не замечал его. Саня достал из рюкзака старый берестяной тувисок и немного сдвинул на нем крышку. Водитель по-прежнему не смотрел в его сторону. Вот и хорошо. Саня, стоя в трех метрах от машины, присел и, подняв с асфальта маленький камешек, кинул в стекло со стороны водителя. Водителю такой наглости прежде видеть не приходилось, и он сориентировался моментально. Даже простую птичку, пролетавшую над черным сокровищем и по неосторожности уронившую свой помет, ждала бы моментальная казнь. Что уж тут говорить тогда про человека? Стекло опустилось. — А ну, стой на месте, сука! — вежливо, но уверенно приказал водитель. — Стою! — добродушно улыбаясь, ответил Саня, сворачивая с туиска берестяную крышку. «Я тебе сейчас ноги с корнем вырву!» «Ты чё, очкастый, совсем страх потерял?» «Ты хоть знаешь, Питер, чья это машина?» «Нет, но очень хочу познакомиться!» Саня открыл крышку и выпустил в сторону водителя злых черных мух. Он немного направил рукой с защищенной перчаткой, помогая им лететь в нужную сторону. Черные мухи влетели в салон. Водитель начал кашлять, а потом потерял сознание. Тело его повисло на руле, и черный конь испуганно взвыл. Вот это было уже лишнее. Саня подбежал и откинул водителя на сиденье, убрал туисок обратно в рюкзак и достал вместо него стеклянную банку, наполненную желтушными, раздувшимися пиявками. Покопался в жилете и достал из него длинный пинцет. Затем он ловко подцепил одну из пиявок и поднес ее к уху водителя. Пиявка, извиваясь, исчезла в отверстие ушной раковины. И в водителя затрясло. Из его рта пошла пена. «Тихо, тихо! Теперь я твой хозяин!» «Теперь вы мой хозяин!» Послушно подтвердил водитель и открыл глаза. «Как зовут?» «Меня зовут Андрей». Взгляд у водителя стал бессмысленным. Губы двигались, словно против его воли. «Андрей! Почему сигналил? Чё это за хуй с тобой?» Послышался крик со стороны улицы. «Это кто?» Не оборачиваясь, тихо поинтересовался у водителя Саня. «Это Фёдор. Он охранник Аристарха петровича а, -а, -а. «Вон, почему я его имени запомнить не мог. Редкое имя – Аристарх», – пробормотал Саня. Он оглянулся на приближающегося охранника и приказал. «Сейчас Федор подойдет к нам. Скажешь, что тебе стало плохо, а я помог. Затем предложишь показать ему салон». С Федором возились минуты три. Охранник оказался крепкий и с испуга очень сильно сопротивлялся. Хорошо, хоть не додумался позвать на помощь. На него ушло две пиявки. Когда Федор пришел в себя, Саня спросил. «Что нужно сказать?» «Здесь красивая местность», — равнодушно произнес Федор. «Прикольно. Люблю этот фильм». «А когда Аристарх Петрович жрать закончит?» «Он обеды с двенадцати до четырнадцати. Каждый день». «Ха!» А мне врал, что на диете сидит. Ну да ладно. Возвращайся, Федор, к Аристарху. Но помни, кто твой хозяин. Я подожду в салоне. Когда он подойдет, откроешь дверь и представишь ему меня. А до этого веди себя, как обычно. Слушаюсь, хозяин. Федор, словно робот, потопал обратно в ресторан. Спустя минут сорок, Аристарх Петрович, ни о чем не подозревая... Вышел из ресторана в сопровождении охранника. Он был очень доволен. После посещения продавца проклятий, у него вновь появился аппетит и желание жить. Жить и наслаждаться этой прекрасной жизнью, полную различных благ и наслаждений. Он вытер рот салфеткой, скомков ее по старой привычке, бросил себе под ноги. «Дворники приберут, а он власть!» «Не власти думать о таких мелочах. Власть должна думать о большом и высоком». Федор услужливо открыл перед ним дверь в салон и вдруг объявил. «Старый хозяин, познакомьтесь, это новый хозяин». «Чего?» Увидев, как из темноты на него сверкает очками вчерашний продавец, Аристарх Петрович замешкался. «Не стесняйтесь, Аристарх, места хватит». Мне надо с вами серьезно поговорить о вчерашнем дельце. Недобро улыбнулся Саня и, видя его смятение, добавил Федя, помоги! И охранник Федор грубо затолкал толстяка в салон и закрыл за ним дверь, оставшись сторожить снаружи. Конец третьей серии. Не забывайте про лайки и комментарии, а мы с удовольствием делаем продолжение.